Глава восьмая Когда-то давно, еще в наших лесах, я плыла в лодочке по незнакомым протокам и вдруг услышала впереди низкий, ракочущий гул по дуна. Успела прикинуть его свирепость и высоту и обидеться. Да сколько же можно опять разгружать лодку и до утра кормить комаров, перетаскивая поклажу? А оказалось, это одинокий порыв ветра по лесу, гудел в корявых ветвях. Вот так же, подобно соснам в ночи, ахнула вся наша дружина, свято помнившая о гейсах вождя. «Брат!» — чужим севшим голосом сказал Славомир. «Он был бы рад поднять любые мучения и умереть, лишь бы сказанное сумело вернуться. Он знал не хуже меня» что этому уже не бывать. Мастевой сидел неподвижно, поджав скрещенные ноги. Он не поднял ни то, что головы, даже и глаз. Он сказал, ⁇ Кто предал женщину, тот когда-нибудь предаст и вождя». Иди себе, Ерун, Андом, сын Линду из рода Чирка. Пусть... Другой вождь тебя примет так же, как я тебя принимал. Это был конец. Последний конец, когда умирают слова проклятия и просьб, и остается только молчать. Ерун стоял, пригвожденный тихими молниями, уже понимая, что волей-неволей помог судьбе второй раз загнать варяга в ловушку. Нельзя обидеть того, чье угощение принял. Подобного святотатства земля еще не сносила. Но и оставить подле нежной сестры человека, из-за которого она того гляди вовсе угаснет, как переломленная лучинка. Я представила ее там, в горнице под одеялом, недвижно глядящую на трепетный язычок. — Ну, добро! Совсем неожиданно хрипло молвил мой побратим. «Хотя бы так послужу тебе, воевода. Если придется тебе однажды встать под березой, то уж не из-за меня», — сказал и метнул остывший кусок випревины, что все еще держала рука. Метнул далеко за кусты, откуда смотрели голодные пёсье глаза. Куцый взвился в прыжке, лишь челюсти лязгнули. Вот и не довелось побратиму явить своей храбрости даже и в малом походе. Не выпало доискаться золота серебра, обрасти богатым имуществом. Всего жирку нагулял кольчугу да меч, недавно подаренная. У меня, впрочем, было не больше, не отяготит в далекой дороге. Не брошу тебя, сказала я, когда мы трое шли к дружинной избе. Мы с Еруном и Блуд. Ты со мной сулился уйти, когда меня прогоняли, и я тебя не покину. Врать не буду. Подобные речи дались мне горьким трудом. Своими руками я выстроила себе новый дом для житья. Кто пробовал, знает, легко ли его новенький и веселый, немедленно подпалить. А не спалишь, сам себя потом сгрызешь до костей. Ерун схватил меня за плечи и почти со злобой встряхнул. Нет, здесь останешься! Обмяк, опустил руки, отвел глаза и добавил: С вином или без вина жена на мне. Стыд сказать, но кто-то другой перевел дух облегченно. Он, этот другой, во мне, с самого начала боялся не за Еруна, лишь за себя. Как голуба. Всегда лишь за себя. Он и теперь мне нашептывал. Я бы тоже не потащила с собой приемного брата. Велела ему остаться и жить. Эта дума излилась на хворую совесть, как ласковое топленое сало. И совесть притихла. Неведомо только надолго ли. «Куда же пойдешь-то?» Пытаясь бодриться, спросил блуд. «Не в Новый Леград? Я бы привет с тобой передал кое-кому». «Домой пойду», — огрызнулся Ерун. «Я у вас там с датчанами ничего не позабыл». Я сказала, «На лодьях летом, если пристанем, выйдешь увидеться? Он мотнул льняной головой. «Не выйду». В дружинной избе не было никого. Ярун скомкал свое одеяло, впихнул в кузовок, бросил сверху кольчугу. Блуд молча ушёл и возвратился с припасом. Двумя хорошими хлебами, сыром в берестяном коробке и сладким летошним луком. Сколь уместилось в руках. Я все беспокоилась, не оставил ли мой побратим какого добра, но он привязал плетёную крышку и отмахнулся устал и равнодушно. Что кинул, то кинул. Наследуйте. Новогородец пошарил глазами, потом легко вскочил на верхнее ложе, снял со стены свой серебряный меч и протянул Еруну рисунчатую рукоять. Ты ко мне смерть не пускал. На счастье тебе, брат. Они поменялись. Потом обнялись и меня обняли вместе. Вот так. С одним побратимом я расставалась, другим пребывала. Безрадостным правду сказать получилось наше братание. Мы вышли во двор, и я посоветовала Еруну: «Вернешься домой — не очень болтай. Расскажи лучше, как был посвящен. Пояс покажи. Да прибавь, дескать, отроков новых готовить пора. Учить ратному делу» чтобы уж не совсем дурнями к вождям приходили. Мастевой к нам навряд ли скоро это будет, наша сторона ему неудачливая». А про себя подумала. Есть все же разница, когда с Рамом срамится, ныне или после, хоть чуть отдышавшись. Да и мало ли, что со временем успеет случиться. Ерон оглянулся на дружинную избу, темную против бледного неба. Он в точности знал, за каким бревном в высокой стене была наша свилетая лавка в маленькой горнице. Он вдруг устал крепиться, обнял меня, приник лицом и заплакал. Жалко и тяжко было смотреть на него, такого большого, широкоплечего. Блуд положил руку ему на спину. Ярун спустил на траву вздетый было кузовок, дернул ворот рубахи, показывая плечо, вытащил нож, да и сострогал с себя целый лоскут живой кожи вместе со знаменем. Кривясь от хлынувшей боли, расправил его окровавленный на ладони и смаху пришлепнул к холодным бревнам стены. До утра засохнет, прихватится разве что вырубить топором. Мы с блудом его провожали до самого леса. Потом он пошел один по знакомой тропе мимо родника. Я спала по-прежнему под левелеты. Хотя были жаркие дни, и все, кроме старцев, вытаскивали постели во двор. Я старалась развлечь ее, вновь катала на лодке, пекла в земляной яме пойманных щук и жирных линий, и боялась лишь, не дозналась бы бедная о втором запрете вождя. Однако чужих не было у костра, где варяк отказался от угощения. Свои же помалкивали. А сам он вел себя будто всегда. Я спросила Хагина, как погибают нарушившие запреты. «По-разному», — сказал старик и вздохнул. Непобедимого оставляет сила в бою. Опытный воин роняет свой меч и сам же напарывается. Все дело в том, что ему нет больше удачи. Он беззащитен, и всякое зло спешит забрать его жизнь. И в особенности, если это славный герой. По его словам, бывали запреты, что вроде не вдруг и смекнёшь, как бы нарушить. Например, одному воителю заповедали ночевать в доме с семью дверьми, сквозь которые в потьмах виден огонь. Только подумать, кто и зачем стал бы строить этакий дом. А пришел срок? Изба о семи снятых дверях сама выросла у дороги, не объедешь ее. Немного попозже в одной из ночей Я проснулась, неведомо от чего, и сразу почувствовала, что лежу на лавке одна. Я метнула прочь одеяло и села, покрываясь жаркой испаренной и судорожно разыскивая порты. Успею ли с камня глупую снять где-нибудь на пустом морском берегу? И кто-то другой опять хватался за голову. Не устерегший Вилету, с каким лицом встану перед вождем. Бежать со всех ног бежать домой во след по братиму, но в приоткрытую дверь долетел шорох и всхлипывание. Потом шепот и отлегло от души. В горнице и за дверью было темно. Может, мне следовало закутаться с головой и снова уснуть, но сердчишка еще колотилась от пережитого ужаса, сна как не бывало, и я прислушалась по неволе. Потом пригляделась. Я узнала Мстевое, сидевшего на верхней ступенечке всхода, и Вилету в одной длинной рубахе, светлое пятно у него на коленях. Он гладил ее, как ребенка, по голове, пытаясь утешить. Безмерно любимое, доверчивое дитя, неприученное ждать вероломства, привыкшее видеть вокруг ничего, кроме добра. Да. Если бы жила, как я, с постоянно вздыбленной шерстью, теперь ей было бы легче. Всю-то жизнь грозный брат держал ее на ладони, берег, как умел, для справного мужа. Хотел увидеть счастливую и сам тем счастьем утешиться, свое навек потеряв. Вилета вновь всхлипнула. Не ведь я! И прижалась плотнее, вверяясь ему и, может быть, впервые страшась. Что она была Еруну женой, я и так давно уже поняла. А прочим, наверняка не догадывался и сам виноватый. Зная он, что оставляет непраздную, никому не дал бы показать себе путь. А брат, как еще сестренку похвалит? Жестокие пальцы гладившие растрепанную кудрявую голову, даже не дрогнули, не остановились. Покуда он жив, ей за ним быть, что за стеной. А сынка принесет, и его вырастет, как своего. Вот склонился над нею. «Одно скажи, если силой брал...» «Нет, нет!» Шепотом вскричала Вилета. «Тихо ты», — сказал вождь. «Всех перебудешь». Они еще долго шептались, но я ничего больше разобрать не могла. Наконец он взял ее на руки, перенес в нашу горницу и сам уложил. Задел мое плечо рукавом. Я собралась отодвинуться, но вовремя вспомнила, что вроде сплю, и осталось смирно лежать. Потом Вилета пригрелась подле меня, и злая береза вновь зашумела над головой. А под утро причудилась будто зимняя волчья шкура, раскинутая на сундуке, приподняла морду, насторожила уши, стала принюхиваться. Куцый пропал вместе с херуном, И больше моего Не видали.